Глава 17 С тех пор, как ментальное зеркало внутри штыка буквально вытащило меня с того света, я успел передумать многое, и, как не горько это было признавать, пришел к выводу, что в своей нелепой смерти виноват сам. Мир, что окружал меня в тот момент, только реагировал на мои действия. Если бы я не бросил разведчиками произвол судьбы посреди поля чудес, ссылаясь на свои личные проблемы если бы не обещал запереть бандита Филина до конца жизни в лечебнице, если бы показал своим товарищам, что все понимаю и могу вполне адекватно менять свои решения, если бы мои соратники мне доверяли, Антон не испугался бы сказать, что половинка артефакта цепь судьбы теперь находится у него, а значит и жизнь моего сына крепче пуповина связана с жизнью молодого бизнесмена. А Мякиш не стал бы лгать, будь то стал носителем части артефакта. Теперь я понимаю, что он просто пожалел Антона и пытался защитить его от моего назойливого внимания. Веди я себя иначе, они могли сказать мне правду, и тогда я наверняка не стал бы рисковать своей жизнью ради Мякиша. Но что получилось бы в итоге? Убив Мякиша, хантеры на этом бы не успокоились. И первым, кто пал от их рук, стал бы Антон, спешивший к нам на помощь. А если и нет, если Антон сумел бы выжить, Я не смог бы просто так оставить его в покое. И кто знает, до каких низостей я опустился бы, стараясь гарантировать безопасность своего сына. Ведь тогда просто отпустить Антона домой для меня стало бы невозможным. Прокрутив последствия всех вариантов развития событий, я с удивлением обнаружил, что все сложилось самым правильным образом. Как складывается всегда то, что хоть немного зависит от зоны. Обман Мякиша, такой человечный по отношению к Антону и совершенно не похожий на прежние действия этого жесткого человека спасли меня от моральной деградации. Кем бы тогда стал мой сын, воспитанный таким отцом? Об этом мне не хочется думать даже сейчас».